Глава 16. Новая смена имени. Туран бился о дверь в напрасных усилиях разбить толстую доску и пробиться к таре, которой, как он знал, угрожала опасность. Но толстая доска не поддавалась, он лишь ушиб себе плечи. Наконец он прекратил напрасные попытки и сел в поисках каких-либо других способов к освобождению. В каменных стенах не было других отверстий. Но его взгляд обнаружил коллекцию разнообразных предметов. Остатки одежды и оружия, доспехов, украшений, гербов, спальных мехов. Все это в большом количестве. Тут были мечи, копья и несколько больших боевых топоров с двумя лезвиями, большая часть которых напоминала пропеллер небольшого аэроплана. Схватив один из них, он вновь с большой яростью набросился на дверь. Он ожидал услышать от Игоса что-нибудь по поводу этого безжалостного разрушения, но из-за двери не доносилось ни звука. Он решил, что дверь слишком толстая и не пропускает человеческого голоса, но он был уверен, что Игос слышит его. Куски твердого дерева отлетали при каждом ударе топора, но это была тяжелая и медленная работа. Вскоре он был вынужден отдохнуть, и так продолжалось, как ему показалось, целые часы, работа до полного изнеможения и затем короткий отдых. Но хотя в двери появилось отверстие, и оно становилось все больше, он все равно ничего не мог разглядеть, так как Игос, затворив дверь, чем-то завесил ее. Наконец, образовалось настолько большое отверстие, что он мог пролезть сквозь него». Вытащив длинный меч, воин пробрался через отверстие в соседнюю комнату. Отбросив занавес и держа меч в руке, он выпрямился, готовый бороться за тару из гелиума, но ее не было. В центре комнаты на полу лежал мертвый Игос, но тары нигде не было видно. Туран призадумался. Очевидно, тара убила старика, но даже не сделала попытки освободить его. Тогда он вспомнил ее последние слова «Я не желаю твоей любви, я ненавижу тебя» и решил, что она воспользовалась первой же представившейся возможностью, чтобы избавиться от него. Со печальным сердцем Туран отвернулся. Что он должен теперь делать? Мог быть только один ответ. Пока он жив, он будет стараться помочь ей спастись и вернуться на родину. Но как? «Как найти выход из этого лабиринта? Как вновь найти Тару?» Он подошел к ближайшей двери. Она вела в комнату, где находились чучело мертвецов, ждавшие отправки на балконы города. Его взгляд остановился на огромном раскрашенном воине верхом на Тоте, и пока он разглядывал его великолепную фигуру и оружие, новая мысль возникла в его мозгу. Быстро подойдя к мертвому воину, он снял с него одежду и вооружение и сам, раздевшись, надел на себя убранство мертвеца. Затем он вновь заторопился в комнату, в которой был заперт. Там он надеялся найти то, что завершило бы его маскарад. В странном шкафу он нашел это, тюбики с красками, которые старый таксидермист использовал для раскраски холодных лиц мертвых воинов. Несколько мгновений спустя Гохан из Гатала вышел из комнаты, ничем не ни доспехами, ни вооружением, ни украшениями, не отличаясь от воинов Монатора. Он снял с одежды мертвеца знаки его дома и звания и теперь мог, как простой воин, ходить, не привлекая подозрения. Поиски Тары в бесконечном полутемном подземелье от Тара казались Гатталианину бесполезным занятием, заранее обреченным на неудачу. Лучше было, по его мнению, отправиться на улицы Монатора. Там он может разузнать о ней что-нибудь и вновь вернуться в подземелье, чтобы продолжать поиски. Чтобы найти выход из лабиринта, он вынужден был пройти большое расстояние по узким коридорам и комнатам. Однако ему никак не удавалось найти ни того отверстия, через которое они проникли сюда старой, ни другого выхода на верхние этажи. Он проходил комнату за комнатой. Все они были заполнены искусно препарированными мертвецами монатора, большей частью сложенными ярусами, как складывают дрова. Проходя по коридорам и комнатам, он заметил иероглифы, нарисованные над каждой из дверей отверстием или пересечением ходов. Он понял, что это указание. «Тот, кто понимает их язык, может легко и быстро двигаться в нужном направлении». Но Туран не понимал их. Даже если бы он мог читать на языке Монатора, они, эти знаки, не обязательно могли быть сделаны на этом языке. Но он не читал на нем. Хотя все народы Барсума говорят на одном языке, их письменность различается, она своя у каждого народа. Но ему было ясно, что на протяжении каждого коридора встречаются одни и те же знаки. Вскоре Туран понял, что подземелья дворца составляют часть обширной системы подземных ходов, охватывающих, возможно, весь город. Потом ему стало ясно, что он вышел за пределы дворца. Время от времени менялись украшения и архитектура коридоров и комнат. Они все были освещены, но, правда, иногда очень тускло радиевыми шарами. Долгое время он не встречал никаких признаков жизни, кроме нескольких Ульсион, но потом в одном переходе он столкнулся лицом к лицу с воином. Тот посмотрел на него, кивнул и прошел мимо. Туран вздохнул с облегчением. Его маскарад оказался надежным, но его остановил возглас воина, который возвращался. Туран был рад, что у него есть меч, что они встретились в таком глухом месте подземелья, и что у него будет только один противник. «Ты слышал что-нибудь о другом?» — спросил его воин. «Нет», — ответил Туран, который не мог даже догадываться, о чем его спрашивают. «Ему некуда деться», — продолжал воин. «Женщина прибежала прямо в наши руки, но она клянется, что не знает, где ее товарищ». — Ее отвели обратно в крепость Джетан, — ответил воин. — Завтра начинаются игры, и ее, несомненно, разыграют. Хотя я и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь сражался за нее, как бы она ни была прекрасна. Она не боится даже Отара. Клянусь Хлорусом. Это будет непокорная рабыня, настоящая самка Бенса. Это не по мне. И он продолжил свой путь, качая головой. Туран продолжал свои торопливые поиски выхода наверх, на улице города, как вдруг увидел дверь, открытую в небольшую камеру. В ней находился человек, прикованный к стене. Туран издал удивленный возглас, узнав в нем Акора. Случайно он оказался в той самой камере, куда попал в начале. Акор вопросительно посмотрел на него. Было ясно, что он не узнает своего товарища по заключению. Туран подошел к скамье и сел рядом. «Я Туран!» — прошептал он. «Я был прикован рядом с тобой!» Акор внимательно посмотрел на него. «Даже родная мать не узнала бы тебя!» — сказал он. «Но расскажи мне, что случилось после того, как тебя увели?» Туран передал ему события в тронном зале Отара и в подземелье. «Теперь», — продолжал он, — «я должен отыскать крепость Джетан и посмотреть, что можно сделать для освобождения принцессы Гелиума». а кор покачал головой. «Я долго был дваром этой крепости», — сказал он, «и могу поручиться тебе, чужеземец, что легче безоружному завладеть монатором, чем проникнуть в крепость Джетан». «Но я должен попытаться», — ответил Туран. «Ты хорошо владеешь мечом?» спросил вдруг Акор. «Думаю, что да», — ответил Туран. «Тогда есть возможность...» Он вдруг замолчал и указал на отверстие у стены в противоположном углу комнаты. Туран посмотрел в том направлении и увидел, как из отверстия норы Ульсио показались две мощные челюсти и пара маленьких глаз. «Чек!» — воскликнул он. и немедленно из норы выпал с и приблизился к столу. Акор отпрянул с приглушенным восклицанием отвращения. «Не бойся», — сказал ему Туран, — «это мой друг, тот, что остался во дворце и удерживал Отара». Чек взобрался на стол и устроился между воинами. «Можешь быть уверен», — сказал он Акору, — «что во всем монаторе никто не сравнится с Тураном в искусстве владения мечом». «Я слышал вашу беседу. Продолжайте!» «Ты его друг», — продолжал Акор. «Поэтому я могу не опасаться объяснить единственную возможность освободить принцессу Гелиума. Она будет ставкой в одной из игр, и по желанию отары ее будут разыгрывать рабы и простые воины, так как она оскорбила его. Таково ее наказание. Но не один мужчина, а все выжившие из выигравшей партии будут обладать ею. За деньги, однако, кто-нибудь один может выкупить ее у остальных. Ты это сделаешь, и если твоя партия выиграет, и ты выживешь, она станет твоей рабыней. — Но как может чужеземец и преследуемый беглец участвовать в этом? — спросил Туран. — Никто не узнает тебя. Завтра пойдешь к хранителю крепости и запишешься на участие в игре, где ставкой будет девушка. «Скажешь хранителю, что ты из Монатая, самого дальнего города государства Монатор. Если он спросит, можешь сказать, что ты видел ее, когда пленников вели по городу во дворец. Если выиграешь ее, в моем дворце возьмешь оседланных тотов и все необходимое. Я сообщу пароль, по которому тебе все это отдадут». «Но как я смогу подкупить других участников игры без денег?» — спросил Туран. «У меня нет денег твоей страны». Акор раскрыл тайной карман и достал четыре мешочка с монетами Монатора. «Здесь достаточно, чтобы купить их дважды», — сказал он, протягивая деньги Турану. «Но почему ты делаешь это для чужеземца?» — спросил воин. «Моя мать была пленницей здесь», — ответил Акор. «Я делаю для принцессы Гелиума то же, что сделал бы для своей матери». В этих обстоятельствах монотарианин. «От имени принцессы Гелиума я принимаю твой великодушный дар», — сказал Туран. «И буду жить в надежде, что когда-нибудь отплачу тебе тем же». «Теперь ты должен идти», — посоветовал Акор. «В любую минуту может явиться стража и обнаружить тебя здесь. Иди прямо к улице ворот врагов, она окружает город вдоль внешней стены. Там найдешь много жилищ для чужеземцев. Ты узнаешь их по нарисованным над дверями головам тотов. скажешь, что приехал из Монатая посмотреть игры, возьмешь себе имя Укал, оно не вызовет подозрений, если ты не будешь вступать в разговоры. Рано утром разыщешь хранителя крепости Джитан. Пусть сила и удача всех наших предков сопутствует тебе. Провожаемые добрыми пожеланиями Чека и Акора Туран пошел на улицу ворот, не встретив на пути никаких препятствий. По дороге ему попалось несколько воинов, но те даже не окликнули его. Легко отыскал он жилище, где собралось много приезжих из других городов Монатора. Прошлую ночь он совсем не спал, поэтому, улегшись на шелка и меха, решил, что ему надо как следует выспаться, чтобы лучше послужить на следующий день Тари из Гелиума. Когда он проснулся, было уже утро. Он заплатил за ночлег и еду и вскоре уже направился к крепости Джетан, найти которую было нетрудно благодаря толпам народа, стремившимся на игры. Новый хранитель крепости, сменивший Эмеда, был слишком занят, чтобы внимательно осматривать входящих, так как помимо добровольцев-игроков тут было множество рабов и пленников, присланных на игры владельцами или правительством. Имя каждого, как и позиция, которую он получит в игре или играх, записывались. Тут же готовилась замена для тех, кто должен был участвовать более чем в одной игре по одному запасному игроку для каждой игры, чтобы выбывшие из строя не могли приостановить следующую игру. — Твое имя? — спросил чиновник, производивший запись, когда Туран подошел к нему. — Укал, — ответил воин. — Из какого города? «Из Монатая». Хранитель, стоявший рядом с чиновником, взглянул на Турана. «Издалека же ты пришел, чтобы участвовать в игре», — сказал он. «Люди из Монатая редко посещают игры раз в десятилетие. Расскажи мне об Азаре. Приедет ли он на следующий раз? О, какой это боец! Если ты в половину искусен, как Озар, слава монотая прогремит сегодня». Но расскажи мне о базаре. Он здоров, — ответил Туран, — и шлет приветы своим друзьям в Монаторе. — Отлично, — воскликнул хранитель крепости. — В какой же игре ты будешь участвовать? — Я буду играть за принцессу Гелиума Матару, ответил Туран. — Но, дружище, она ставка в игре для рабов и преступников, — воскликнул хранитель. — Ты не можешь быть добровольцем в этой игре. «Однако придется», — ответил Туран. «Я видел ее, когда ее вели по городу, и захотел обладать ею. Но тебе придется разделить ее с другими выигравшими, даже если твой цвет выиграет», — заметил Хранитель. «С ними я договорюсь», — настаивал воин. «Кроме того, ты можешь вызвать гнев Отара, который не любит эту девушку-варварку», — объяснил Хранитель. «Если я ее выиграю, Отар будет доволен ее поведением», — сказал Туран. Хранитель крепости Джитан покачал головой. «Ты поступаешь опрометчиво», — сказал он. «Считаю, что я должен отговорить друга, моего друга Озара, от подобной глупости». «Хочешь ли ты помочь другу Озара?» — спросил Туран. «Конечно», — воскликнул тот. «Что я должен сделать?» Назначь меня вождем черных и дай мне в качестве фигур рабов из Гаттала. Я слышал, что они отличные воины. — Странная просьба, — сказал хранитель. — Но для своего друга Озара я сделаю даже больше. Он заколебался. — Хотя ты, конечно, знаешь, что по обычаю тот, кто хочет стать вождем, должен заплатить за это. Конечно, постарался успокоить его Туран. — Я не забыл об этом. Я как раз хотел спросить тебя, сколько нужно заплатить. — Для друга моего друга цена будет невысокой, — ответил хранитель и назвал сумму, которую Гохан, привыкший к высоким ценам богатого Гатела, щел удивительно низкой. — Скажи мне, — говорил он, протягивая деньги хранителю, — когда же состоится игра за принцессу? «Сегодня она будет второй по порядку, а теперь пойдем со мной, выберешь себе фигуры». Туран последовал за хранителем в большой двор, который располагался между крепостью и полем для игры. Здесь размещались сотни воинов. Вожди игр дня выбирали среди них свои фигуры и отводили им места, хотя главные участники игр были расписаны много недель назад. Турана провели в ту часть двора, где располагались черные фигуры. — Выбирай здесь фигуры, — сказал хранитель, — и когда кончишь, отведешь свой отряд к полю. Там офицер укажет тебе место, где ты со своими фигурами будешь ждать начала второй игры. — Желаю тебе удачи, укал, хотя ты был бы счастливее, если бы отказался играть за эту рабыню из Гелиума. Когда хранитель ушел, Туран подошел к рабам. — Я ищу хороших бойцов для второй игры, — объявил он. — Люди из Гатала. я слышал, вы хорошие бойцы. Один из рабов встал и подошел к нему. — Мне все равно, в какой игре умереть, — сказал он. — Я буду сражаться на твоей стороне в этой игре. Подошел второй раб. — Я не из Гатала, сказал он. — Я из Гелиума и буду сражаться за честь принцессы Гелиума. — Хорошо, — воскликнул Туран. Твое боевое искусство известно в Гелиуме? Я был дваром у главнокомандующего и сражался вместе с ним в двух десятках битв от золотых утесов до гниющих пещер. Меня зовут Валдор. Кто знает Гелиум, знает и мою отвагу. Это имя было хорошо знакомо Гохану, который слышал, как об этом человеке говорили во время его недавнего посещения Гелиума. Обсуждали его отвагу и славу бойца, и его удивительное исчезновение. «Как я могу знать что-либо о Гелиуме?» — спросил Туран. «Но если ты действительно хороший боец, то для тебя не выберешь лучшей позиции, чем позиции летчика. Что скажешь?» Глаза человека внезапно выразили удивление. Он внимательно посмотрел Турану в лицо, затем взглянул на его доспехи. Подойдя ближе, чтобы никто не мог услышать, он сказал, «Мне кажется, ты должен знать о Гелиуме больше, чем о Монаторе». «Что это значит?» — потребовал объяснений Туран, ломая голову над тем, откуда у Валдора эти знания, предположения или догадки. «Это значит, — ответил Валдор, — что ты не из Монатора. Ты говоришь не так, как Монаториане. Они не называют эту фигуру летчиком». В Манатаре нет воздушных кораблей, и эта фигура называется у них иначе. Тот, кто стоит рядом с вождем или принцессой, называется у них Адвар. Фигура имеет те же ходы и силу, что и летчик в джитане других народов. Помни об этом. И помни также, что если кто и умеет хранить тайны, так это Валдор из Гелиума. Туран ничего не ответил и продолжал отбор фигур. Валдор из Гелиума и Флоран, доброволец из Гаттала, помогали ему, так как знали большинство рабов, среди которых он производил отбор. Когда все фигуры были выбраны, Туран отвел их к полю джетана, где они будут ждать своей очереди. Здесь он обратился к ним с речью, сказав, что ставкой в игре будет не только принцесса из Гелиума. «Не могу ничего обещать вам», — объяснил он. Но могу сказать, что мы будем бороться не только за принцессу, но и за свою свободу». Все окружили его и засыпали вопросами. «Не нужно говорить громко», — сказал Туран. «Флоран и Валдор знают вас и уверены, что вам можно сказать правду. Слушайте, то, что я вам скажу, отдает мою жизнь в ваши руки. Но вы должны знать, что сегодня каждому из вас предстоит величайшая битва в жизни». Битва за честь и свободу прекраснейшей принцессы Барсума и за вашу собственную свободу, ибо свобода этой женщины и возвращение каждого из вас на родину взаимосвязаны. Теперь моей тайне. Я не из Монатора и, подобно вам, пленник, но выдаю себя за Монатарианина из Монатая. Моя родина и мое подлинное имя пока должны оставаться в тайне. Я один из вас. Я борюсь за то же, что и вы». А теперь послушайте, о чем я узнал. Утор, великий джет Монатеса, вчера во дворце поссорился с Отаром. Их воины сражались друг с другом. Утор покинул город через ворота врагов и стоит за стеной лагерем. В любой момент борьба может возобновиться. Думаю, что Утор послал в Манатос за подкреплением. Утор недавно взял в жены принцессу Гаю из Гатала, которая была рабыней Отара, и чей сын Акор был двором крепости Джитан. В сердце Гаи полно верности Гаталу и сочувствием своему сыну Акору, помещенному сейчас в тюрьму Отара, эти чувства она передала Утору. Помогите мне освободить принцессу Тару из Гелиума, и я помогу вам всем освободиться. «Подойдите поближе, рабы Отара, чтобы никакой враг не мог услышать мои слова!» И Гохан из Гатала прошептал им чуть слышно составленный им план. «Теперь», — потребовал он, закончив говорить, — «пусть тот, кто не хочет в этом участвовать, скажет». Все молчали. «Есть кто-нибудь?» «Клянусь сражаться с тобой до конца и не предавать тебя», сказал один из рабов, дрожащим от сдерживаемого волнения голосом. «И я, и я, и я», подхватил шепотом хор голосов.